И тем не менее, мы не можем этим воспользоваться, — сказал командир. Хотя прошлое — лучшее место для приключений. Опасности на каждом шагу. Но, увы, наш корабль цел и невредим. Механик, может, и на этот раз есть какие-нибудь неполадки? Все гаечки и винтики крутятся нормально, — виновато доложил Кузьма. Вот видите, к сожалению... Нам ничто не мешает отправиться туда, откуда мы стартовали домой, и начать возвращаться снова. Позвольте, позвольте, запротестовал Барбар. Среди нас есть молодой любознательный учёный. А вокруг, посмотрите, флора и фауна древней земли. Он, матрос указал на Петеньку, не позволить себе взять и просто уйти. Он не такой, ещё немного, и он углубится в доисторический лес. Матрос Барбар прав, согласился командир. Странно, что я сам упустил это из виду. Да, шторман, в вас сейчас кипит жажда познания. И вы непременно должны воспользоваться предоставившимся вам случаем. А заодно с вами и мы. И вправду. Куда нам спешить, сказала Марина. Помни, мы всегда рядом. напомнил Петеньке его верный друг Саня. А я-то думаю, куда меня тянет? Оказывается, меня так и подмывает заглянуть в этот загадочный мир, признался с облегчением Петенька. Сказать по правде, была и другая причина, державшая его на древней земле. Петенька оттягивал своё возвращение домой, Почему-то ему не хотелось целыми днями любоваться шаром, будь тот даже самый идеальный на свете. Я не медля, тотчас же углублюсь в этот девственный лес, твёрдо объявил молодой учёный. И не мешало бы вам при этом хорошенько заблудиться, посорятал неугомонный бард. Луна эта мы не настаиваем. великодушно сказал Аскольд Витальевич. «Хотя о поиске... Нет-нет, это было бы слишком!» Он даже взмахнул ладонью, гоня прочь замечательное видение неустанных поисков заблудившегося. «Но тогда мы все углубимся вместе с ученым. Я сам отведу его к тайнам природы, — пообещал Барбар, и лукаво прищурился». и покажу кое-что весьма любопытное. "Разве вы здесь уже бывали?" удивилась Марина. "Никогда. Но в школе я прилежно готовил уроки по истории", пояснил Барбер. "И теперь явственно вижу признаки первобытной культуры". Он приложил к глазам ладонь и обвёл взорким взглядом пространство возле своих ног. Доверив Кузьме и коту сторожить звездолёт, путешественники зашагали гуськом по тропе, проложенной неведомыми дикими зверями. Немного терпения, и я кое-что покажу, приговаривал барбар, ступая во главе маленького отряда. Он то и дело тихонько хихикал над чем-то известным ему одному. «Над чем вы смеетесь?» — спрашивали его спутники. «Скоро увидите сами», — отвечал Барбар, зажимая рот ладонью. Спутники тоже посмеивались, довольные тем, что у их проводника отличное настроение, и предвкушали встречу с веселым. На опушке первобытного леса им повстречало стадо мамонтов, Безобидные великаны ели сочные зелёные побеги, выбирая хоботом самые вкусные ветки, и косили на путешественников добрыми маленькими глазками, точно приглашали присоединиться к столу. Лишь один из них, самый крупный, ростом в 10 этажей, стоял в сторонке, не шевелясь, профилем к проходившим космонавтам. Его рыжая шерсть свисала до земли, закрывала ноги. а зрачок, обращенного к людям глаза, похожего на иллюминатор, медленно поворачивался следом за путешественниками, как бы сопровождая каждый шаг. Барбар внезапно остановился и правой рукой больно дернул себя за левое ухо. Необычный мамонт закрыл и тутчас открыл глаз иллюминатор. Это походит на обмен тайными знаками, но ведь мамонты жили в ту пору, когда еще не было ни заговоров, ни интриг. Значит, перед нами всего лишь удивительное совпадение, дружно подумали спутники Барбары и беззаботно последовали за своим проводником дальше. Потом, когда они приблизились к лесной чаще, в окрестности потряс могучий рык и на опушку выскочил ископаемый, Соблизу бы тигр. Его сабли весело играли на солнце, пускали солнечные зайчики. Зверь присел перед Барбаром на задние лапы и выставив белое пушистое пузо, начал сложить, выпрашивая сахар.